Б. Свидетельство из послания евреям. Автор послания евреям, побуждаемый потрясениями своего времени, старается окинуть взором божественное руководство истории человечества и распознать в ней угодную Богу цель. Он узнает во всем земном отражении небесных образцов. Когда разрушилась земная святыня Израиля и Иерусалимский храм – Перед его взором предстал небесный Иерусалим. Когда прекратили свою службу аароновы жрецы он увидел небесного первосвященника, исполняющего свои обязанности на небесах. От рассеянной земной общины послание евреям обращает наш взор к совершенной небесной церкви. Таким образом, место, существовавшее до сих пор надеждой на будущую земную славу, занимает надежда на истинное царство на небесах. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Вы приступили к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к духам праведников, достигших совершенства. Иисусе 1:12 22 23. Такие утешительные мысли наполняют сердца верующих при чтении этого послания. То, каким образом послание соединяет земную жизнь христиан с жизнью небесной, целиком соответствует учению Христа: "Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль ни ржание и истребляют" (Матфея 6:20). Автор послания хвалит христиан из евреев за то, что они поступили именно так и радостно пережили грабеж их имущества, сознавая, что на небесах у них есть лучшее и неприходящее. Этим сокровищам на небесах, которые никогда не уменьшаются и не устаревают, в послании евреям соответствует истинное святилище – Большее и более совершенное скиния, лучшее и непреходящее имущество Небесное Отечество. И вообще все то, что обещал своим последователям Господь. На небесах есть постоянный град и царство непоколебимое. На связь обоих миров указывает слово о церкви первенцев – отмеченных на небесах. Об этом Господь говорит в Луке 10: 10.20. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Приведенных выше свидетельств вполне достаточно, чтобы мы почувствовали себя стоящими на том фундаменте, который заложил Христос. От робких указаний Евангелия На существование небес и небесного царства через постепенное придание им отчетливой формы в посланиях мы движемся к завершению этого процесса в откровении апостола Иоанна. Если рассмотреть тематические линии послания евреям, то их можно выделить в две – небесный мир и жизнь праведников на небесах. Небесный мир. Небеса. Еще один сотворенный мир. Евреям 9.11.12.24. Одна из основных целей послания евреям — сравнение обоих тварных миров. Оба эти мира были созданы не одновременно и не одинаковым способом. Зримый земной мир и незримый небесный мир — совершенно разные творения, но они соотносятся друг с другом. Небеса выступают как оригинал по отношению к копии земному миру. Царство Божие на земле – это как бы земная колония небесного царства. Царство Божье со всеми его богатствами уже было там, на небесах, и сошло к людям, а не было создано ими. Из этого следует, что все, что мы видим здесь на земле, является приходящим, в то время как истинные, и неприходящие вещи находятся на небесах. Это особенно проявляется в ветхозаветных святилищах, представляющих собой ничто иное, как отраженные образы реальных вещей, существующих в горнем мире. Поэтому он является родиной нашей надежды. Там находятся истинные владения, которые здесь на земле принадлежат нам лишь отчасти — Там они сохраняются для нас, как настоящее наследие. Там у нас уже сейчас есть лучшее и непреходящее имущество. 10.34. Из всех земных вещей наиболее достойными восхищения в духовном отношении были скиния завета и затем храм в Иерусалиме, ибо они были мыслью Божией, которую он сам внушил людям и облик который сам начертал. Моисею было позволено заглянуть в небесный мир и потом приказано изобразить в земном обличье эти небесные реалии, которые Бог позволил ему увидеть. Евреям 8.5. На небесах находится истинное святилище, где пребывает Бог, там Его престол и место откровения Его славы. И в это небесное святая святых Вошел Христос, чтобы предстать за нас пред лицом Божиим. 9.24. Небеса Божьи были его Родиной. Он лишь временно сошел оттуда, в этот грешный мир, и потому мог снова вознестись туда. Но своей жертвенной смертью он добился того, что небесное святилище, закрытое для людей из-за грехопадения, открылось снова, и многие были приведены к славе. Сам же Христос, пред первым из всех искупленных, вошел на небеса, 6.20. Стремление человека к полному единению с Богом, наконец, осуществилось. У нас есть твердый якорь надежды, который прочно закреплен в небесном святилище. но он вошел, как говорится в евреем 9.11, в большую и более совершенную скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения. Подобно тому, как первосвященник Ветхого Завета должен был проходить через святилище скинии, чтобы попасть в святая святых, иного пути туда не было, так и перед небесами Господней Славы находится шатер преднебесье, через которое пришлось пройти Христу. То, что в 9.11 говорится о первой скинии или шатре, через которой прошел Христос, чтобы попасть в святая святых, ранее выражено в Евреям 4.14 так, «Имея первосвященника великого прошедшего небеса», а в Евреям 7.26 говорится, что Христос, чтобы воссесть одесную Бога, превознесся выше небес». Итак, есть две области потустороннего мира. Есть небо блаженных, которое из-за его неизмеримости называется во множественном числе, то есть небеса. Самое высокое место этих небесных сфер, где пребывают блаженные, — небо Божьей славы. Как говорится в Евреям 9.24, «Христос, чтобы явиться пред Богом», должен был войти в «самое небо» 7.26. В этом месте послание о небе говорится в единственном числе, ибо речь здесь идет о святая святых в противоположность образующему святилище множеству небес. Цель искупительных трудов Христа состоит в том, чтобы открыть для нас эти две области небесного мира. Как же Господь достиг этой цели? В силу Своего всеобъемлющего искупления Он открыл нам, грешникам, высшее святая святых. И с тех пор Его труды заключаются в том, чтобы быть священником в обеих областях потустороннего мира. Он обитает в, собственно, Божьем небе и представляет нас как посредник пред Богом. 9.24. Дома Он и на небесах блаженных и через Него сияет откровение Божьей славы. А мы через Него воздаем Богу жертву поклонения. Такое исповедание веры в послании евреям в высшей степени оригинально. В нем содержатся исчерпывающие выводы из библейских воззрений на небо, как на престол Господень в той мере, в какой это послание противопоставляет зримому земному творению, творение небесное и невидимое. Павел думает так когда он в послании к колосянам 1.16 говорит о сотворении сыном зримого и незримого. Весь этот видимый и подчиненный времени порядок вещей, которые мы имеем обыкновение называть миром, то есть земля с солнцем, луной и звездами, образует универсум, появившийся в результате шестидневных божьих трудов, Другое дело небо, на котором восседает на престоле Бог, 8.1, и которое является родиной и жилищем Его Сына, а также множество небесных пространств, предназначенных для блаженных, которые Христос прошел на Своем священническом пути, 4.14. Все это мы должны представлять себе, как иной универсум, уже существовавший до этого. Единству мира это не мешает, ибо ангелы славят Бога вместе с совершенными людьми, и для них Сын Божий является средоточием всего. Отсюда вытекает существенное различие. Наш земной исторический мир подвержен потрясениям и изменениям. Евреям 12.27 Он движется к будущему преображению, Небо же Бога и ангелов есть мир совершенства и вовеки неизменного бытия, поэтому он является предназначениями целью искупленного человечества. Когда же верующие после смерти попадают в этот небесный мир, они обретают там вечный покой в Боге и нерушимое царство». Искренне верующему читателю Библии несомненно ясно, что Библия понимает под Божьим и ангельским небом и небом блаженных реальный мир с реальными предметами и обладающими личностью существами, который является нашим вечным жилищем, вечной отчизной и наследием. Если Бог не счёл для себя недостойным создать земной мир, То разве не было для него в высшей степени достойным создать совершенный и неприходящий небесный мир для вечного восхищения блаженства и радости тех созданий которые уподобились ему в жизни и в любви небесное первосвященство христа воистину великим делом является небесное первосвященство иисуса о котором послание евреям говорит с такой любовью и преклонением. Евреям 5.5.6.6.19.20 Мы не можем представить себе, о чем Иисус как первосвященник и как Сын говорит о нас со Святым Богом и Отцом, но можем получить отдаленное представление об этом из первосвященнической молитвы Иисуса, Иоанна 17. В этой молитве, Мы слышим, что сердечная привязанность к нам Господа постоянно, и об этом Он говорит Отцу. И как замечательно, что за нас молятся в святая святых, пока мы однажды не придем туда. Но когда это произойдет, мы тогда не сможем жить без Него. Грешники сами по себе суть ничто, они ничего не имеют и не значат, Но правы лишь правотой вечного священника, славный лишь его славой, богатый его наследием и приятный отцу его любовью. Его святость, красота и то благоволение, которое питает к нему Отец, могут принадлежать и нам. Только так мы можем быть прославлены. Только так будем украшены и облагорожены и сможем жить пред ним на небесах. Только так никто не увидит, что на земле мы были когда-то отъявленными грешниками. Но, глядя на нас, засвидетельствует, что мы спасены кровью Агнца, и что его жизнь стала нашей жизнью, его вечность нашей вечностью. И Иисус в нас, и мы в Иисусе, как лучи вечного солнца, как сверкающие капельки в море любви. Жизнь совершенных на небесах Евреям 12.22.24 описывает славу небесному мира и радость обитания в небесном Иерусалиме. После проникновенной 11 главы о вере древних автор послания сразу же вводит нас в небесный мир и показывает горний град Бога. Здесь мы видим откровение, предшествующее откровению Иоанна. Прежде чем пророк увидел Агнца на Сионе и Небесный Иерусалим, во всех его пространствах и измерениях, одаренный Божьей милостью апостол созерцал тот же самый горний град. Небесный Иерусалим населен прежде всего ангелами. Они являются урожденными гражданами небес. Здесь собраны, как говорит текст, тьмы, то есть десятки тысяч этих существ, и в дополнение к этим тьмам говорится о торжествующем соборе. Греческое слово «оригинала» означает «праздничное шествие», «праздничное собрание с ликующим торжественным пением». И вот к этим тысячам ангельских хоров присоединились грешные люди, которые теперь могут принять равное участие в торжествах. Ангелы готовы радостно встретить их, и люди могут находиться там вместе с ангелами. Когда-то на Синая, при даровании закона, Божье величие тоже явилось с тьмами ангелов. Но пропасть между теми небесными сонмами и людьми была тогда так велика, что последним под страхом смерти было запрещено приближаться к горе. Теперь же все совершенно иначе. «Вы приступили к тьмам ангелов», — говорит послание евреям о верующих, еще живущих на земле, на небесах. Они совершенно освободились от ужаса, который прежде внушало им появление ангелов. Люди там уравнены с ними, и сами ангелы в откровении Иоанна называют себя «сослужители и братья». Ангелы вместе с людьми и люди вместе с ними – соучастники одного и того же вечного откровения Божией святости и славы. Первая группа праведники Ветхого Завета уже собрана. Все они названы в Евреям 2.1 «облаком свидетелей», вера которых столь подробно описана в 11 главе, показаны нам теперь в небесном Иерусалиме. Здесь послание называет их другим великолепным именем «Церковь первенцев». Ведь некогда сам Яхве так выразил свое отношение к народу Ветхого Завета. «Израиль есть первенец мой» Исход 4.22. Поскольку первенец всегда особенно дорог отцу, Бог приготовил небесный град ветхозаветным праведникам, которые стремились к нему в своей вере, и им первым он дал право жить в этом городе. В послании подчеркивается, что их имена навсегда вписаны первыми в книгу граждан Небесного Иерусалима. Затем автор послания переходит к новозаветной Божьей общине. Ведь когда писалось это послание, все первое поколение христиан уже было собрано на небесах во главе со Стефаном, Яковом, Павлом и Петром, Тех, кто умер с верой во Христа, и всех последовавших за ними послание евреям называет духами праведников, достигшими совершенства. Слово «совершенство» послание чаще всего употребляет, говоря об облачении в одеянии небесной славы. Так совершенство Христа – внешнее тело, отражающее внутреннее совершенство. На пути страдания и славы он является образцом для своих ближних. И те, кто сочтен праведными, переходят в соответствующие их степени святости состояния совершенства. Теперь они совершенные праведники. Теперь они стали теми, кем и должны быть по решению Бога. Блаженство Божьего покоя Когда послание евреям говорит о жизни блаженных, нельзя забывать, что оно обращается к людям, которые в свое время особенно пострадали от тягот преследований и неустройства. Поэтому естественно, что по отношению к этим уставшим душам на первый план выходит понятие покоя, которое подробно исследуется в главах 3 и 4. Послание евреям описывает этот обетованный небесный покой, сравнивая его с успокоением Бога в седьмой день, 4.4.10. Это отдохновение Господа от своих дел является прообразом покоя, который обретет творение по свершении всех его земных дел. Всякая тварь стремится к тому состоянию, когда все беспокойство движение и развитие перейдет в блаженный покой завершения бытия, Будучи венцом земного творения, к этому празднованию Божественной Субботы должен прийти человек. Наши прародители наслаждались покоем в раю, соединенные с Богом и Творцом в блаженном мире. Когда же грех разорвал эти узы, великое чудо искупления вернуло, несмотря на все искушения дьявола, обетование Божественного покоя. Это одна из милостей, явленных нам Богом. По настоятельному уверению автора послания евреям блаженные тоже успокаиваются от своих дел, как и Бог от своих четыре десять. Покой Создателя поначалу является покоем созерцания сотворенного мира и человечества. но вместе с тем он является и продолжением деятельности, благодаря которой мощный поток божественной жизни и божественного благословения во всей их полноте и совершенстве достигает нового неба и новой земли. Поэтому и покой блаженных должен обладать этими качествами. Блаженные покоятся, благодарно обозревая свою земную жизнь с небес, Они оглядывают земные предначертания Божьи в свете вечности и не могут не признать, что все Он делал во благо. Этому испытующему взору земная жизнь является гармоничным целым, ибо она есть Бога, который держит в своей руке все нити бытия. Конечно, в нашей жизни обнаруживается много постыдного, в ней имеет место своеволие и греховность, поэтому покой может дать возможность увидеть лишь то, что сделал с нами Бог. Это, в свою очередь, порождает блаженное торжество, поклонение, хвалу и благодарность. Но все же многое будет зависеть от того, как мы прошли наш земной путь. Поэтому послание евреям увещевает – Итак, постараемся войти в покой он и 4.11. Чем прилежнее мы были в своих земных делах, как последователи Иисуса, тем прекраснее будет наш покой, поскольку он будет походить на блаженный покой Божий. С другой стороны, мы знаем, что божественный покой вовсе не бездеятельность, ибо Бог живой, и Его жизненная сила должна проявляться в действии. Поэтому небесный покой блаженных также включает в себя действие и духовное созревание. Именно это созревание является приближением к подобию Христа, очищением и преображением. Однако такому совершенствованию уже не надо встречаться с постоянным сопротивлением, как здесь, в земной жизни. Как Божий покой заключается в завершении сотворения мира, Его искупления и прославления – так и наша небесная суббота будет заключаться в постоянном обновлении нашего особого человеческого облика, чтобы быть достойными подобия славы Христовой. Однако на небесах будет происходить не только преображение в образ Христа, но продолжится и постоянное служение в Его Царстве для сограждан по Царству, а также влияние на мир природы, царем которой человек по-настоящему станет лишь на небесах. Но деятельность на этом поприще не будет работой, ибо она будет происходить без усилий. Не надо будет преодолевать сопротивление или противоречия. Напротив, эта небесная деятельность будет самим священным покоем. Как ангелы, такие святые постоянно служат и восхваляют Бога, и все же при этом они упокоены рядом с Ним. ибо на небесах и то, и другое едино, покой и действие, бытие для себя и бытие для других. Царство блаженных в Евреям 2.5.11 является необходимым дополнением к покою народа Божьего, ибо богоподобный человек первоначально был наделен царским достоинством, Бог указал ему место выше ангелов, чтобы именно человек, в котором объединены дух, душа и тело, стал связующим звеном всего творения с Господом. Это божественное предопределение еще ждет своего исполнения. Послание евреям исходит при этом из Псалма 8, где в стихах 6 и 7 говорится «Слава и честью увенчал его». поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его. Всемогущий не пренебрег тем, чтобы снизойти с любовью к слабому человеку. Он сделал его господином над своим творением, как бы младшим царем, дабы человек стал орудием прославления Бога. «Величие Божье в величии человека» — вот тема Псалма VIII. «Царство Божье — это мир со всеми Божьими творениями». Правда, Псалом не затрагивает того, как человек воспользовался врученной ему властью, как он растратил и уничтожил свое наследие и удерживает оставшиеся под его контролем в постоянной борьбе с сопротивляющейся тварью — ибо целью псалма является восхваление Божьего предназначения и дара. Послание евреям развивает эту тему. Процитировав, Псалом 8 автор послания продолжает «Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Евреям 2.8. В этом противоречии между ничтожным явлением и высоким назначением человека послание евреям видит пророчество о Христе, о Сыне Человеческом, стих 9. В нем образ человека получил предопределенное ему развитие. Иисус обладает призванием властителя, которое Бог предназначил человеку, и то, чего достиг и добился Христос, оказывается справедливым также и и для совершенных праведников. Слова Божьи в Бытие 1.26 «Да владычествуют они над всею землею» — не пустой звук. Они должны исполниться. Итак, не ангелам небесным, а человеку вручил Бог владычество над небесным миром. Иисус не стыдится называть нас своими братьями, евреям 2.11. Это дает нам большие преимущества перед всеми остальными созданиями, в том числе и перед ангелами. Великое чудо состоит в том, что истинный Сын Человеческий, от нашей плоти и крови, ставший Господом над всем и получивший в свою власть все дела Божьи, возвращает нас на предназначенное нам место – Когда Сын Человеческий после завершения страстей прошел через небеса, открылась тайна человека, которого Бог поставил увенчанным повелителем всех созданий на небесах и на земле. Он недовольствуется тем, что мы спасены. С нашим спасением связано и бесконечное богатство вечной славы. Отец увенчал его, чтобы даровать свою славу и его братьям. Христос любит нас. Поэтому хочет привести к богатству и наслаждению всем тем, что даровал ему отец».